Она купалась и плавала, каталась на лодке, участвовала в ночных пикниках за реку, пускала вместе со всеми фейерверки и танцевала. Она играла в любительских спектаклях и с особенным увлечением состязалась в стрельбе в цель из коротких маузерных ружей, которым, однако, предпочитала легкий родин револьвер. Она пристрелялась из него до большой меткости и в шутку жалела, что она женщина и ей закрыт путь до Эльянта-Бритера. Но чем больше веселилась Лара, тем ей становилось хуже. Она сама не знала, чего хочет. Особенно это усилилось по возвращении в город. Тут к Лариным неприятностям примешались легкие размолвки с Пашей. Серьезно ссориться с ним Лара остерегалась, потому что считала его своей последней защитой. У Паши за последнее время появилась некоторая самоуверенность. Наставительные нотки в его разговоре смешили и огорчали Лару. Паша, Липа, Кологривовы, деньги — все это завертелось в голове у ней. Жизнь опротивила Ларе. Она стала сходить с ума. Ее тянуло бросить все знакомое и испытанное и начать что-то новое — В этом настроении она на Рождестве 1911 года пришла к роковому решению. Она решила немедленно расстаться с Кологривовыми и построить свою жизнь как-нибудь одинокой и независимой, а деньги, нужные для этого, попросить у Комаровского. Ларе казалось, что после всего случившегося и последовавших за этим лет ее отвоеванной свободы, он должен помочь ей по рыцарским не вступая ни в какие объяснения, бескорыстные и без всякой грязи. С этой целью она 27 декабря вечером отправилась в Петровские линии и, уходя, положила в муфту заряженный Родин револьвер на спущенном предохранителе с намерением стрелять в Виктора Ипполитовича, если он ей откажет, превратно поймет или как-нибудь унизит». Она шла в страшном смятении по праздничным улицам и ничего кругом не замечала. Задуманный выстрел уже грянул в ее душе, в совершенном безразличии к тому, в кого он был направлен. Этот выстрел был единственное, что она сознавала. Она его слышала всю дорогу, и это был выстрел в Комаровского, в себя самое, в свою собственную судьбу и в дуплянский дуб на лужайке с вырезанной в его стволе, стрелковой мишенью. «Не трогайте муфты», — сказала она охавшей и ахавшей Эмме Эрнестовне, когда та протянула к Ларе руки, чтобы помочь ей раздеться. Виктора Ипполитовича не оказалась дома. Эмма Эрнестовна продолжала уговаривать Лару войти и снять шубку. «Я не могу, я тороплюсь». «А где он?» Эмма Эрнестовна сказала, что он в гостях на елке». С адресом в руках Лара сбежала по мрачной, живо ей все напомнившей лестнице с цветными гербами на окнах и направилась в мучной городок к Свинтицким. Только теперь, во второй раз выйдя на улицу, Лара толком осмотрелась по сторонам. Была зима, был город, был вечер, была ледяная стужа, улицы покрывал черный лед, толстые, как стеклянные донышки битых пивных бутылок. Было больно дышать. Воздух забит был серым инием, и казалось, что он щекочет и покалывает своей косматой щетиной точно так же, как шерстил и лез Ларе в рот седой мех ее обледенелой горжетки. Сколотящимся сердцем Лара шла по пустым улицам. По дороге дымились двери чайных и харчевин. Из тумана выныривали обмороженные лица прохожих, красные как колбаса, и бородатые морды лошадей и собак в ледяных сосульках. Покрытые толстым слоем льда и снега окна домов точно были замазаны мелом, и по их непрозрачной поверхности двигались цветные отцветы зажженных елок и тени веселящихся, словно людям на улице показывали из домов туманные картины на белых, развешанных перед волшебным фонарем, простынях. В Камергерском Лара остановилась. «Я больше не могу. Я не выдержу». Почти вслух вырвалась у ней.